Глава 9. Кто же пойдёт? Часть первая Как только за драга закрылась дверь, спокойствие немедленно наполнило его сердце. Если охотник попытается силой пробиться снаружи, баронет будет бессилен остановить его. В окружении роскошных картин, скульптуры, ковров в центре комнаты стоял белый гроб, а рядом с ним человек в зелёном плаще сидел в золотом кресле. "Итак, ты пришёл, драга" сказал великий Герцк Дарляк. Его зелёные глаза ласково смотрели на сына, рука, которую я отрубил, Ди, теперь была восстановлена, вероятно, это была кибернетическая рука. Как видишь, ответил баронет. Только что я столкнулся с кем-то в зале с великим. Нелепо. И всё же это не так уж странно. С того момента, как мой замок вернулся к жизни, я постоянно чувствую присутствие великого. Даже 5000 лет спустя должен ли я всё ещё отвечать перед ним?» Конечно, сказал драго с удивлением. Ведь это он заставил тебя вмешаться в мои дела, отец. И позже сделал нас врагами. Я не ненавижу тебя за это, однако я не могу простить тебя за то, как ты обошёлся с моей матерью. Мне важно, как высока цена. Это были мои приказы. Мама больше не вернулась. И слухи говорят, что её использовали для экспериментов, которые даже аристократы сочли бы отвратительными. Хватит! Ты можешь изобразить раненого, как сейчас, но это не вернёт её. Ради моей матери, которая умерла от боли и унижения, я должен убить своего отца, а затем опустошить человеческий мир. Что противоречит его воле? Я остановлю тебя, драго. Я ожидаю, что ты попробуешь. И ещё, отец, сказал Драго, слегка повернув голову в сторону коридора. То, с чем я столкнулся, не было иллюзий. Это было не просто его присутствие. Что? Это удивление было как раз тем, чего ожидал сын аристократа. Великий Герцог неожиданно был окутан фиолетовым, и клинки, что вытянулись со всех сторон, пронзили его тело. Вытянув руку, Великий Герцог попытался схватить собственного сына, когда его руки были отрублены по локоть и упали на пол. Дарлекс дрогнул с головы до ног, кашля яркой кровью. Это произошло быстрее, чем я ожидал, отец, сказал Дорага, грустно улыбаясь. Ты отдал мать как подношение великому, а он обеднел с грязными людишками. Я хочу, чтобы ты понял, почему я делаю это. Плащ Баранут распахнулся и принял свою изначальную форму, в то время как тело великого герцога билось в огне на полу, словно он слишком долго ожидал этого. Баронет Драга направился к двери, затем остановился, обернулся, говоря: "Теперь я сражусь с великим. Надеюсь, что мы снова встретимся в вечности в какой-то момент, я подозреваю, что мы оба попадём в одно и то же место". Снова направляясь к двери, он обернулся во второй раз. Зелёный Шэр скользнул в воздухе. "Недостаточно", сказал Драга, заметив угрозу. Шэр приблизился к нему. Фиолетовый плащ распахнулся, как гигантские крылья. Звук открываемой большой двери эхом разнёсся по коридору, Ди смотрел на фигуру, показавшуюся в лунном свете. Прости, что заставил тебя ждать, сказал ему молодой аристократ. Правая рука Ди потянулась к рукояти его меча. Его не интересовало, чем закончилось сражение с дряляком, единственное, о чём он заботился, это предоставить вернувшемуся обещанный бой. Драго расправил плащ, будто не было ничего, что могло бы порадовать его ещё больше. Есть кое-что, что ты должен знать, сказал баронет. Фиолетовый хаос кружился за его спиной. Даже если ты сразишь меня в бою, наёмники не будут уничтожены. Каждая сторона будет драться до последнего человека, распространяя бойню по всему фронтиру, и никто не сможет это остановить. Улыбка разделила его губы, обнажая сверкающие белые клыки. Он был великим отцом, где бросился в лунный свет. Когда он пролетел сквозь него, сверкающий лунный свет изменил форму и наблюдал, как он движется, временами как туман, порой как слюда. Фиолетовая стена встретилась с клинком Ди. Нанося горизонтальный удар Ди сам балансировал для большей силы. Блестящие вспышки света полетели к охотнику справа и слева, спереди и позади него, парировав некоторые уклонившись от других, Ди нанёс удар. Сердце драга лежало в конце его пути. Охотник почувствовал, как его клинок пронзает ткань. Пыль Драга складывался в слой за слоем, образуя стену, чтобы отразить удар. Ты можешь меня видеть? поинтересовался драга. Всё поле зрения Ди было заполнено фиолетовой тканью. Я вижу тебя. Что? воскликнул замерший аристократ, и на пике его удивления Ди ударил. Фиолетовая стена распростерлась перед ним, и обнажённый клинок выстрелил из неё. Не удосужившись парировать его, Ди вытащил свой меч обратно. Он прекрасно чувствовал, как расколол череп врага. Словно оплывая, фиолетовые стены растаяли в лунном свете. Высокая фигура пошатнулась, будто танцор, потерявший равновесие. Молодец. Я не должен был ожидать меньшего от великого. Голядя на яркую кровь, текущую по лицу и груди его противника, Ди сказал нечто странное. Это был не мой меч. Откинувшись назад, Драга упал на огромную дверь, используя её, чтобы выпрямиться. Его плащ взлетел вверх. Под ним его груди уже не было, на её месте зияла дыра размером с голову. Резьба на большой двери позади него виднелась через отверстие. Шар энергии великого герца годрляк о нанёс ему критическую рану. Свет быстро гас в глазах Баранта, протянув одну руку словно ещё что-то он сказал. Пожалуйста, верни мне мою мать. И с этими словами он рухнул. Там во времени, как он упал на пол, он уже наполовину превратился в прах, который стелился сквозь голубой свет, будто пепельный туман. Должно быть, это был ветер. Когда Ди смотрел на прах, усталость укрыла его черты, словно тень. "Значит, я выгляжу как он?" Сказал охотник, но было неясно, предназначили ли его слова умершему или кому-то ещё. Взгляд Ди упал на огромную дверь. Его меч был в правой руке. А в дверном проеме показалась другая тёмная фигура. А ты здесь не так ли? С некоторым волнением сказал великий герцог Драляк. Ни капли крови не осталось на теле, которое было недавно так ужасно изранено. Я почувствовал что-то на поле боя. Ты тот уважаемый человек, о котором говорил мой сын, твой сын мёртв. Что ты будешь делать? Я осталась за мёртвых, чтобы защититься от действий моего сына. У меня больше нет никаких дел в этом мире. Охотник ничего не сказал. Кроваво-красные губы великого герцога сложились в улыбку, обнажив белые клыки. Но будучи аристократом, есть кое-что, что я должен делать править людьми. Был ли это приказ священного прародителя? Нет. Священный прародитель запретил даже трогать людей. Но то, что я буду делать дальше, противоречит его благим намерениям. Значит, ты пришёл, чтобы пожалеть своего сына? Глаза великого герцога полыхли. Огненный шар смерти выстрелил из его губ, направляясь в сторону Ди. Взмах меча охотника расколол его Ивановид счастье. В тот же момент произошёл взрыв, и Ди был отброшен назад. Это не просто человеческая энергия. Разве ты не видел моего передвижного сборщика, который забирает все виды жизни? Синие волны электричества окутали грудь Ди, или скорее это было хаотичное пламя жизненной энергии. Прищурив глаза, великий герцог посмотрел на Ди. Ох, верно. Ты ранен, не так ли? Видимо, мой сын серьёзно задел тебя. Затем на лице аристократа появилось выражение, будто он что-то понял, и он продолжил: "А, но твои навыки должны намного превосходить навыки моего сына. Я понимаю. Ты специально позволил ему сделать это, верно?" Колени Ди задрожали, атака великого герцога казалось прожигала его до мозга костей. Его не было левой руки, способной свести этот эффект на нет, чтобы помочь ему. Как его родители, я вероятно должен поблагодарить тебя за это. но, конечно же, ты не более чем грязный охотник за головами, пришедший забрать наши жизни. Я должен проигнорировать слова моего сына, как пустые волнения перед битвой. Аристократ раскрыл рот, показав тёмно-зелёное свечение. Меч Ди также был наготове. Несмотря на безжалостную агонию, он не потерял воли к битве. Охотник оттолкнулся от земли. Черты лица великого герцога сформировали злобную хмылку, когда он направил горящую сферу смерти в грудь Ди, подставив все еще пылающее тело огненному шару, затем метнул свой меч, словно это был метательный нож. У великого герцога было много времени, он запустил вторую горящую сферу в клинок, пламя развернулось образуя неподвижный щит. Поранзив этот щит меч погрузился в грудь все еще улыбающегося великого герцога. Когда его тело согнулось, он издал предсмертный хрип. Что это за сила? прошептал Дрляк. Этого не может быть. Скажи мне, что это не ты, милорд!» Его слова были услышаны горящей фигурой в чёрном, затем пламя исчезло, телоди поглотило его, как земля впитывает в воду. Свирепый смере появился в тёмных глазах охотника. Ты пил кровь. Губы Ди были увлажнены красным. Прямо перед тем, как бросить меч, он прикусил щеку изнутри и выпил кровь. А вот почему его меч пронзил смертоносный огненный шар. Но я еще не уничтожен. Сила, что течет во мне от священного прародителя. Почему священный прародитель вернул вас двоих к жизни? Спросил Ди, тогда как черный дым поднимался от его груди рук и спины. Пять тысяч лет назад, когда я и мой сын воевали, и оба были убиты, Священные Прародитель сражался с группы аристократов, которые подняли восстание. Они вовлекли в это моего сына и обещали оживить его после смерти. Так что он смог бы уничтожить человеческий мир 5000 лет спустя. Узнав об этом Священный Прародитель сказал мне, что он воскресит и меня тоже в это время, и приказал мне покончить с моим сыном. Видишь ли, мне сказали, что я был ответственен за его непокорность. И это означало, что вы двое снова воскресите мечи? Хават говорить! Сразись со мной ещё раз. Ты имеешь силу священного прародителя. Согнувшись, в великий гёрцк дорля рванул вперёд, меч всё ещё был в нём. Но впереди появились мужчины и женщины из большого коридора справа. Это были станции и страйдер, те два воина, которые были скованы неземным газом и оставлены в камере пыток. Пока было неясно, где они были и что делали, Но на их лицах было выражение, будто они смотрят на полное ничтожество. Твоя работа закончена, великий Герцог!» — сказал Страйдер. Это был его голос, но говорил не он. Больше ничего не требуется. Вернись во тьму, из которой тебя поднял великий. Великий Герцог рассмеялся. Его голос сочился кровью. Боюсь, я не могу сделать этого. Я только сейчас кое-что понял. Мой сын был прав. Сменяя людей башмаками с макою их кровь, единственный способ жизни для аристократа. И я намерен исполнить желание моего сына. Вероятно, это была та же воля, что позволила ему уничтожить собственного сына, заставлявшего великого герцога герцогаскреждать клыками. Его довольно задумчивый вид сменился выражением неуправляемой ярости. Он освободил огненный шар, словно выплеснул из крови. За долю секунды до того, как он смог погрузиться в лоб страйдера, Серебряный клинок отбил его, издав пение, будто капли воды на горяческомроде. Опустив меч, который он держал горизонтально, Страйдер ухмыльнулся. Это была улыбка человека, которому были даны неземные силы. Как только Великий Герцог замер как статуя, воин бросился к нему, поднимая ветер. Когда Страйдер был всего в десяти шагах от него, Великий Герцог потянулся к рукояти меча, торчащего из его груди. И лезвие было вытащено и брошено в одно движение, но Страйдер с лёгкостью его отбил. Это показалось ему слабым актом отмочанием, но затем огненный шору ударил в грудь воина. Это была масса энергии, которую Великий Герцог выплюнул сразу после того, как меч Джи брошен. Страйдер не заметил, что клинок был всего лишь уловкой, чтобы скрыть вторую атаку. Даже не взглянув на воина, превратившегося в огненную массу, Великий Герцог бросился в коридор, за ним побежал Страйдер, оставляя следы из огня и чёрного дыма. Нет ничего, что могло бы удержать этого человека. Да? Усмехнулась танца, наблюдая, как уходит её товарищ, словно это для неё ничего не значило.